Глава 30. Квартира Гарри. 17 мая 2018 года. Вечер. Знаешь, Уолш, обычно я говорю, что ты выглядишь плохо, просто чтобы задеть. Гарри проходит на кухню и выдвигает стул, предлагая мне сесть. Но сейчас ты и правда ужасно выглядишь. Будешь что-нибудь? Чай, кофе, сок? Есть что покрепче? Гарри ставит передо мной стакан с апельсиновым соком. «Он с водкой?» — спрашиваю я, принюхиваясь. «С соком. Выкладывай». Сделав глубокий вдох, я начинаю рассказывать, сбиваюсь, всхлипываю, запинаюсь и зачем-то начинаю историю заново, и так несколько раз. После того, как я заканчиваю рассказ, Гарри долго молчит. Настолько, что создается впечатление, будто он вообще меня не слушал. «Гарри!» Зову я и вздрагиваю, когда он громко хлопает ладонью по столу, отчего сок едва не выплескивается из моего стакана. «Я убью его!» Сойдет он сквозь сжатые зубы. Резко поднявшись, Гарри направляется в холл, сжимая кулаки. Подскочив, я бегу вслед за ним. «Оставайся здесь, Энди. Я скоро вернусь». «Стой!» Я хватаю его за локоть, но он только отмахивается. Оббежав его, прижимаюсь спиной к входной двери. «Пожалуйста, не надо никуда ходить!» Он говорил, что рядом с ним ты будешь в безопасности, а тебя чуть не убили в его же собственной квартире. Я давно хотел набить ему морду. Отойди. «Ты никуда не пойдёшь!» «Ты серьёзно?» Он разводит ладони в стороны. «У тебя сейчас мозги могли бы быть наружу. Ты хоть понимаешь это?» «Ты же знаешь, что Кэм хотел этого меньше всего на свете!» Гарри вздрагивает, словно я дала ему пощёчину. Будешь защищать его даже сейчас? Тогда для чего ты вообще здесь? Тяжело вздохнув, скатываюсь вниз по двери и, присев, обнимаю себя за колени. Я пришла к тебе за помощью. Гарри медленно опускается на корточки и, прищурившись, внимательно вглядывается в мое лицо. За какой именно помощью, Уолш? Хочешь, чтобы я отвлек тебя? Дал совет? Или просто убедил в том, что ты правильно поступила? а может Пожимает он плечами. «Заменил Кэма?» «Или хочешь поплакаться в моё плечо, а потом снова убежать к нему?» «Знаешь...» Невесело усмехнувшись, я поднимаюсь на ноги. Я поняла, что зря сюда пришла. Поворачиваю дверную ручку, но Гарри тут же оказывается рядом и прижимает рукой дверь. Стиснув зубы, дёргаю ручку, но ничего не выходит. В порыве злости бью ладонью по двери. Кажется, с этим ударом уходят последние остатки моих сил и я просто закрываю глаза и прислоняюсь лбом к двери. «Ну, куда ты собралась?» «Давай поговорим спокойно, я всё равно не выпущу тебя отсюда в таком состоянии». Я делаю глубокий вдох и разворачиваюсь. Выражение лица Гарри смягчилось. Во взгляде больше нет злости, а хмурая складка между бровями исчезла. Он стоит напротив и слишком уж близко, поэтому я проскальзываю под его вытянутой рукой и иду в гостиную. На диване лежит тряпичная кукла в розовом платье. Увидев её, я вопросительно смотрю на Гарри. соседки иногда не с кем оставить дочь, поэтому приходится время от времени играть роль няни. Варишь какао, сидишь с соседскими детьми. В этом списке не хватает только подработки в доме престарелых. Опустившись на диван, беру куклу. Я не знаю, что делать, Гарри. Я до сих пор чувствую здесь... Прикасаюсь пальцами к виску. Прикосновения стали. Помню страх в глазах Кэма. А когда те парни направили на него пистолет, и я... Господи, я никому не пожелаю почувствовать такое. Запустив пальцы в волосы, откидываюсь на спинку дивана и гляжу в потолок. Я же предупреждал тебя, когда все только начиналось. Ну почему ты такая упрямая, Уолш? Прислушиваешься ко всем, кроме меня. Гарри садится рядом, и его пальцы касаются моего подбородка. Отвернув голову, я осторожно ускользаю от его руки, а затем поднимаю куклу и вкладываю ее в ладонь Гарри. Кэм обещал, что скоро все закончится, но сегодня я четко осознала, что это только начало. Если с ним что-то случится, я не перенесу этого. Но если я останусь с ним, то это будет означать, что я согласна с тем, что он делает. Но даже если мы расстанемся, я не уверена, что опять не сойдемся. А затем будет очередная ссора и так по кругу. Гарри внимательно всматривается в мое лицо. «Ты хочешь уехать?» «Сама не знаю, чего хочу». но что ты рассчитываешь?» «Допустим, ты уедешь на все лето. Но потом начнется новый учебный год, а за ним наступит и продолжение вашего сериала». «К чему ты клонишь?» Нейд взял академический отпуск на следующий год. «Возьми и ты. Тогда вам с Кэмом труднее будет пересечься. Будет нелегко. Тебя будет крыть, ты захочешь позвонить ему». Но со временем это боль утихнет, Энди. А главное, ты будешь в безопасности. Ещё утром моя жизнь была обычной. Я не могу принимать такие серьёзные решения за секунду. Разве ты пришла сюда не для того, чтобы я помог тебе? Я предлагаю свою помощь. Я поеду с тобой. Ты не видела мира, Уолш, а я покажу тебе его. На свете столько мест, которые ты должна увидеть. Есть такие красивые места, что они заставят тебя забыть обо всём. Я ценю твое предложение, но это слишком. Я не могу уехать с тобой и никогда не поступлю так с Кэмероном. Это убьет его. Хватит думать о других, пора подумать и о себе. Одно твое слово, и мы уедем хоть сегодня. Оставаясь здесь, ты ставишь под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь близких. Не смотри на меня так. Я не готов сейчас изображать мягкого парня. Все, чего я хочу на данный момент — защитить тебя. Мне не нужна твоя защита, и у меня есть... Осекаюсь я и быстро замолкаю. Сжав челюсть, Гарри кивает. «Хотела сказать, что тебя есть кому защищать, да?» «Ну, конечно. Твой неповторимый Кэмерон. Все, что требовалось от Кэма, обеспечить тебе безопасность. По своей глупости он мог потерять не только свою жизнь, но и твою. Это, черт возьми, не шутки. Я могу поговорить с ним сам». «Нет, с этим я разберусь сама. Не смей говорить с ним об этом». «Черт». Невесело усмехнувшись, он проводит пальцами по волосам. «Я не понимаю, чего тогда ты хочешь от меня, Энди? Что мне сделать? Как помочь тебе?» «Не знаю». Закрыв ладонями лицо, я качаю головой. «Может, просто выслушать? Думаешь, если бы я знала, что мне нужно, то не сказала бы?» Я запуталась. «Мне страшно, и всё, чего я хочу... Всё, чего я хочу, это чтобы Кэмерон обнял меня и сказал, «Я разберусь с этим бани Вот почему всё кажется таким неправильным. Все проблемы, которые в последнее время появились в моей жизни, помогал решать Кэм. Каждый раз, когда мне грозит опасность, пусть даже самая пустяковая, вроде машины, которая едет близко к тротуару, Кэмерон просто крепче сжимает мою руку и закрывает меня своей спиной. Как я справлялась с неприятностями до встречи с ним? А вот и виновник торжества. Гарри взмахивает звонящим телефоном. Даже могу предугадать его вопрос. «Только не говори ему, что я здесь». Шепчу я, будто Кэм может услышать мой голос сквозь гудки. «Почему?» Гарри невинно хлопает ресницами. И я едва сдерживаюсь, чтобы не ударить его. «Не притворяйся идиотом! Мы оба знаем, что это неправильно, и меня не должно быть здесь». «Чем обязан Кэмми?» Те пару секунд, что Гарри молчит, кажутся мне вечностью. «Нет, она не звонила и не писала», — отвечает Гарри, и я с облегчением выдыхаю, вытирая вспотевшие ладони от джинсы. «Если вдруг объявится, наберу». Как только он завершает разговор, комната погружается в молчание, и мне становится не по себе. «Я, наверное, пойду», — говорю я, поднимаясь. «Мне правда не стоит быть здесь». «Уже поздно. Я подвезу тебя». «Не нужно. Если камерон вдруг поедет за мной в общежитие...» Он может увидеть нас. Я лучше вызову такси. Выхожу на улицу и лезу в сумочку за телефоном. Вдруг один из автомобилей на парковке мигает мне фарами. Мне хватает одной доли секунды, чтобы узнать машину Кэма, и мое сердце сжимается в груди. Когда Кэмерон подходит, я замечаю, насколько сильно трясутся мои коленки. Поправив капюшон толстовки, он прячет руки в передние карманы джинсов и заглядывает в мои глаза. Выражение лица суровое, а в тусклом свете фонарей цвет его глаз кажется тёмно-синим. «Решил заехать к Гарри. Он мельком смотрит наверх. Он впервые ни разу не съязвил за время разговора и даже не задал ни одного вопроса. Поэтому я подумал, что ты здесь. Как вижу, не ошибся. Мне нужно было с кем-то поговорить. И из всех твоих друзей выбор пал именно на Гарри. Я и забыл, что во всём кампусе живём только мы втроём». Кому мне нужно было идти? К Джин? Рассказывать ей, из-за чего мы расстались на самом деле?» Выражение лица Кэма тут же смягчается, и мы ненадолго замолкаем. «Поехали домой, бани мягко просит он. «Я не могу. Не хочу находиться в этой квартире. Дело даже не в ней. Я не могу вернуться к тебе, пока ты занимаешься этим. Ты же знаешь, что скоро все закончится». «Я уже слышала это много раз, Кэм. Когда?» Когда это закончится? Когда Блейк перестанет дышать? Когда сядет за решетку? Даже не смей сейчас прикрываться сделкой с Фэллом, потому что я знаю, что это не закончится. Я больше так не могу. Я видела тебя избитым. Видела, как на тебя направляют оружие. Ты мог в любую секунду умереть на моих глазах. Что дальше? Ждать тебя дома и гадать, придется ли мне сегодня отмывать пол от твоей крови? Я не могу назвать тебе точную дату и время. Все слишком сложно. Разве не ты все усложнил? В тот момент, когда ты решил принять участие в плане против Блейка, ты отказался от меня. Не говори глупости, Энди. Я хотя бы их только говорю. А ты делаешь. Ты думаешь о парнях из своей банды, о машинах, о глупой мести. Но не обо мне. В первую очередь я всегда думаю о тебе, о том, как отразится на тебе любой мой поступок. Да, я заметил. Сжав челюсть, он кивает в сторону дома. «Это была прекрасная мысль, прийти к Гарри. Я сейчас буквально в нирване». «Ты сам меня к этому и привёл, разве нет? Вы сделали то, что разозлило Блейка». «Именно поэтому он пришёл к нам. Меня ведь чуть не убили сегодня». Я быстро замолкаю, потому что уже сказала то, что не нужно было произносить вслух. И так понятно, что Кэмерон винит себя, а я сейчас лишь усилила этот эффект. На его душе и без того лежит груз вины, от которого я день за днём пытаюсь его избавить. Сделав глубокий вдох, он проводит ладонью по лицу. «Я знаю, милая, знаю. У меня самого не выходит из головы это утро. Не думай, что я не виню себя, потому что только это я и делаю. От бессилия я хочу плакать. Кэмерон делает шаг, но я, вздрогнув, отстраняюсь. Не надо. Я тру пальцами веки, прогоняя слёзы. Не хочу, чтобы ты прикасался ко мне. Энди. Он делает еще один шаг, заставляя меня пятиться. Перестань, милая, иди ко мне. Несмотря на мои протесты, он протягивает руки и, обняв за плечи, прижимает к своей груди. И в этот момент я отчетливо понимаю, что потихоньку схожу с ума. Потому что внешне я яростно брыкаюсь, вновь и вновь повторяю, чтобы он не трогал меня. Но внутри все кричит «Только не отпускай». Кэмерон словно слышит этот немой крик и с каждой моей попыткой вырваться только сильнее прижимает к себе. Постепенно силы покидают меня, и я сдаюсь, обнимая его в ответ. «Я так больше не могу, Кэм. Я устала». Чуть отстранившись, он обхватывает ладонями мое лицо. «Я все улажу, обещаю. Потерпи совсем немного, хорошо? Просто закончи с этим прямо сейчас», умоляюще шепчу я. «Или отпусти меня». Опустив ладонь на мой затылок, Кэм прикрывает глаза, прикасаясь своим лбом к моему. И я чувствую его прерывистое дыхание на своих губах. Чувствую, как каждую клеточку моего тела притягивает к этому парню. «Не проси отпустить тебя, бани Только не тогда, когда ты сама этого не хочешь». «А если...» — шепчу я. «Если я скажу, что хочу этого...» Шепчу, потому что если я буду говорить вслух, то сразу выдам свою ложь. «Я знаю тебя настолько хорошо что даже с закрытыми глазами могу сказать, когда ты врёшь. Он нежно прикасается губами к моим. «Хочешь, чтобы я отпустил?» Заставляю себя кивнуть, и его тёплые губы вновь мягко касаются моих в коротком поцелуе. А затем он отстраняется. Я ощущаю резкий холод, опустошение и даже страх. Сердце начинает биться в разы чаще от одной лишь мысли о том, что Кэмерон действительно сейчас навсегда уйдёт. Поддавшись слабости, подаюсь вперед и, встав на цыпочки, тянусь к его губам, и Кэм тихо усмехается. А потом он дарит мне поцелуй, в который вкладывает все откровенные признания и бесконечные слова любви, и которым заставляет меня вспомнить каждую мелочь, что связывает нас. Прервав поцелуй, мы все еще не размыкаем наших губ, и хоть теплое дыхание Кэма согревает мою кожу, я почему-то дрожу. Опускаю пальцы на его грудь, чувствуя быстрое биение сердца под своей ладонью. И в этот момент мне кажется, что на этом свете нет ничего более правильного, чем мы. За моей спиной открывается двери, потому как Кэмерон меняется в лице, я понимаю, что это Гарри. Выглянув в окно, увидел ваш сериал и решил узнать, все ли в порядке. «Все хорошо», — отвечаю я. Гарри продолжает стоять, словно не верит моим словам. «Забыл, где живешь?» — спрашивает Кэмерон. «Да нет, вроде помню. Твоя девушка, кстати, тоже отлично помнит». «Гарри!» — выкрикиваю я, сжимая кулаки. «Готов поспорить, что ты кончил, когда услышал, что Энди ушла от меня». «Хорошо, что ушла своими ногами, ведь её могли и вынести». Эти слова равносильны физическому удару, такому, на который Кэмерон не в силах ответить. «Слушай». Гарри поднимает руки, показывая, что хочет помириться. «Ты ведь понимаешь, что сегодня все могло закончиться плохо. Неужели она и вправду заслужила это? Если ты проявишь хоть капельку смелости и отпустишь Энди, то она сама сможет уехать отсюда и быть в безопасности». Качнув головой, камерон переводит взгляд на меня. «Ты хочешь уехать?» Запустив пальцы в волосы, пожимаю плечами. Раскрываю губы, но оком в горле сжимает мои голосовые связки. Когда мы говорили об этом с Гарри, это было просто словами. Но когда об этом говорит Кэмерон, всё становится слишком весомым и реальным. Чувствую себя злодеем, хотя, может, так и есть. Невесело усмехнувшись, он сжимает переносицу. Ты такая дурочка, бани Ты не можешь бросить учёбу, тем более из-за меня. Я молчу, потому что мне нечего ответить на его слова. Мне стыдно. А внутри просыпается ненависть к самой себе и к своей же глупости. Что бы ты ни решила, сначала сдай экзамены. Обещаю, что больше я тебя не побеспокою. Он делает шаг назад, и с моих губ срывается рваный вздох. «Кэм!» — шагаю навстречу, но его разорванный взгляд останавливает меня. «Надеюсь, как хороший друг ты довезёшь её до дома». В тот момент, когда Кэмерон уходит, во мне словно с треском разламывается что-то важное. Его машина срывается с места, и я неосознанно делаю несколько шагов за ней. Закрываю дрожащие губы пальцами. Дыхание учащается, каждый втох глубже предыдущего, и от этого мои лёгкие начинают гореть. Кажется, подступает истерика. Весь наш трудный путь оборвался за секунду на этой искажённой уродливой ноте. Сначала я винила в наших неудачах Майка и Фэлла, затем Блейка и даже самого Кэма. Всё это время я боялась, что такой парень, как Кэмерон Райт, разобьёт меня. А в итоге я сама разрушила нас обоих.